Глава двадцать восьмая. «Не месть, а возмездие». Эпиграф к Олисею Гречину. Тут войдет Гавко, получанин. Спрашиваю у него, если он видел, как я Ивана арестовал. Поставь его перед свидетелями. Как он тогда скажет? Фрагмент грамоты 502 Троицкий раскоп, двенадцатый век. Конец эпиграфа. Уже ночью в штаб доставили двух практикантов, Дениса и Вадима, которых решили допросить одновременно. Хотя допрос одного из них носил чисто формальный характер, но во избежание эксцессов Кудимов пошел на хитрость. В сельсовете были устроены две комнаты для допросов. Ту, где раньше размещалась библиотека, отвели зевающего Вадима. С ним работал и дед. В соседней комнате с большим письменным столом, на котором сверкал только что доставленный из города телефон-факс, расположился Кудимов, а напротив него на скрипящем стуле устроился Денис. С Юрия Юрьевича капитан Неверов мог присутствовать на допросе обоих фигурантов. «Если, по ходу у вас появятся какие-то соображения, капитан, то есть будет что сказать по существу, то подайте мне знак или моему коллеге». «И прошу, Неверов, не надо самодеятельности, разных театральных эффектов. Надеюсь, вы меня поняли», — предупредил его Кудимов, чувствуя, что у сочинского сыщика, как говорится, свербит в одном месте. «Отправляйтесь сначала к ним», — и он кивнул в сторону библиотеки. «Есть», — подчинился Неверов. Несмотря на усталость, Юрий Юрьевич чувствовал прилив сил. У него проснулся следовательский азарт, и он приступил к допросу. Привычно зачитав полагающийся абзац о том, что каждый гражданин, согласно Конституции, имеет право не давать показания против себя, Юрий Юрьевич аккуратно разложил перед собой бумаги, едва открыл рот, чтобы задать первый вопрос, как в комнату вошел Неверов и, глупо улыбнувшись, устроился на скамейке в углу. «Итак...» «Для протокола повторим паспортные данные», — начал Кудимов, бросив недовольный взгляд на сочинца. Дэн послушно кивнул. «Кузнецов, Денис Андреевич». «А теперь, Денис Андреевич, объясните мне, пожалуйста, откуда на этом предмете взялись ваши отпечатки пальцев?» И Кудимов ловким движением извлек из кармана прозрачный полиэтиленовый пакет. «А что тут удивительного? Я держал эту монету в руках». «Кстати, поздравляю, что вам удалось найти пропавшее». «Но я не единственный, кто ее разглядывал. Другие ребята тоже смотрели. Наверняка и их отпечатки есть». «Ошибаетесь, Кузнецов», — произнес Юрий Юрьевич с иезуитской улыбкой. «Да будет вам известно, что монета, как и прочие золотые находки, прошла первичную обработку в камеральной лаборатории, чистку, полировку и так далее». А там принято работать в перчатках, так что кроме ваших пальчиков, кузнецов на монете. Не торопясь, продолжал следователь, решив вскрыть, что там есть и отпечатки Лобова, ведь тут вытащил ее из кармана. Но тут внезапно из своего угла сорвался Неверов и сделал именно то, от чего его предостерегал Кудимов. «Кузнецов, говоришь?» — подскакивая к молодому человеку, рявкнул капитан. «А мне думается, что Шамкин!» «Какой еще Шамкин? Что за ерунда?» — вскинул брови Денис. «Брось! Андрей Шамкин — твой отец!» Дэн часто заморгал. «Капитан, что вы себе позволя?» — привстал из-за стола Кудимов. Но Неверов, зависая над Кузнецовым и перейдя на крик, его не услышал. «Что ж ты к родному отцу так неуважительно? Иван, не помнящий родства, полжизни под другой фамилией живешь. Это ты сам или мать так решила? Смотрите-ка, какая предусмотрительная женщина Кузнецова Наталья Львовна!» Сама от позора сбежала и сынка хотела своим крылом укрыть. В этот момент Дениса словно передернуло. Он закрыл глаза и попытался отстраниться от Неверова, но тот наседал. Вот на черном броде чужие люди об отце твоем все еще судачат. Они-то помнят, кто проклятый клад нашел. А ты, значит, забыл, все забыл. Стер с подкорки. Просто-таки выкинул своего родителя из памяти. Я ничего не забыл. Едва слышно проскрежетал Денис. На лице его разом сменилась целая гамма чувств. «Не смей, подонок, говорить о том, чего не знаешь. Не смей. Ты не знаешь». «Нет, знаю», — рявкнул Неверов. «Знаю, что это ты Тарасова отравил. И Дмитриеву, и Жарко, и даже знаю, как ты это сделал. Метанолом напоил. Кто же мне химик-любитель? Ничего оригинального». «Ой, Ли!» С гадкой улыбочкой произнес Кузнецов. Кудимов сделал стойку. Пришлось признать, что тактика, выбранная сочинцем, оказалась действенной. «Что ж, кое-чего мы действительно не знаем», — подхватил он инициативу. «Вот и расскажите нам, почему вы отказались от уже опробованного средства, почему здесь применили другое отравляющее вещество и откуда его достали?» «Ладно», — сказал Кузнецов, но тут же замолчал. Неверов в ожидании, настороженно заходил кругами вокруг него. Майор тоже ждал, боясь случайным жестом или словом как-то помешать наметившемуся признанию. Прошла секунда, три, пять, и Кузнецов заговорил. Год назад умерла моя мама. Умирала долго, тяжело. Онкология. Это, в общем, было предсказуемо, учитывая то, что она пережила. Мама не любила вспоминать прошлое. «Черный брод» стал для нее адом. Она сбежала оттуда, начала новую жизнь, верила, что у нас с ней есть шанс. «Один бог знает, чего это стоило». Смена документов, переезд в большой город, вонючие коммуналки, поиск работы. Иногда нам с ней просто жрать было нечего. Но золотой отцов крестик на хлеб мы менять не стали. Ведь это единственная память, что от него осталось. Хотя мама не хотела, боялась вспоминать, тем паче, когда второй раз замуж вышла. Отчим, конечно, пер был и козел конченый, земля ему пухом. Но зато с его помощью я и в мед поступил, и подработку неслабую нашел. Без связей туда не ни, ни, никого. «Как обманчива внешность!» — размышлял Неверов, слушая это странное признание, которое больше напоминало историю жизни. Да еще какой жизни! Кто бы мог подумать, что все это рассказывает молодой парень? Ведь ему едва исполнилось двадцать восемь. Двадцать восемь лет и девять трупов! Как это возможно? А лично я всегда помнил отца. Детская память, штука приотличная. Мне ведь тогда одиннадцать лет было. Прикиньте, какие детские впечатления. Отец мне сказал: Пойди погуляй, а сам за ружье и в сарае закрылся. Потом чпок и привет. Нет, я все помню. Ничего не забыл. Особенно, когда ваша ментовская свора у нас в доме орудовала. Весь тот позор у меня на подкорке будто каленым железом выжгли. Кузнецов переключился на события летней давности и стал в мельчайших деталях рассказывать про тот день, когда его отец вернулся из леса и принес золотые изделия, замотанные в старое верблюжье одеяло, мать вскрикнула «Откуда?» и остолбенела. Кудимов украдкой бросил взгляд на часы. «Кузнецов, давайте ближе к делу. Где вы доставали отравляющие вещества?» Но тот даже не посмотрел в его сторону и продолжал о своем. «Ничего прекрасней я в своей жизни не видел. Этот жалкий викинг и его золотишко, которое Лобов наковырял, ни в какое сравнение не идут с папиными сокровищами». «О как же! Ведь Тут работают профессионалы, у них научный подход. А «Отец мой, видите ли, неотесанный любитель, черный копатель, расхититель госценностей, осквернитель памятников», — зло выкрикивал Кузнецов. «Пусть у него не было диплома, но зато у него было чувство земли. Отец сквозь землю умел видеть». «Кузнецов, отвечайте, были ли у вас сообщники?» Из чьей помощью вы доставали отравляющие вещества?» — снова задал вопрос Кудимов. Места надо знать». «Кузнецов, я повторяю». «Вы про метанол спрашиваете?» «Так этого добра полно на каждом углу и в любом количестве». Откинувшись на спинку стула, Денис насмешливо улыбнулся. Неверов тотчас заметил резкую смену настроению допрашиваемого. Впрочем, такое довольно часто бывает». А вот чтобы раздобыть ОВ-14, пришлось немного попотеть. Там в лаборатории строгий учет. Что такое ОВ-14 и где строгий учет? Где-где? В секретной лаборатории одного закрытого НИ. Чего ж сами-то не выяснили? Времени было предостаточно, или слабо. Так даже не интересно. Надо хоть когда-нибудь свою задницу от стула отрывать. В голосе Кузнецова буквально вибрировала насмешка. Прекратите поясничать, резко оборвал его майор и продолжил сыпать вопросами про лабораторию, институт и тайник с находками, о которых Кузнецов не сказал ни слова. Сначала надо бы его выслушать, дать выговориться, а уж потом давить. Майор избрал плохую тактику, сообразил неверов и решил вмешаться. «Значит, Кузнецов, если я правильно тебя понял, ты задумал отомстить за отца. План мести у тебя родился давно, но пока была жива мать, ты выжидал. Еще, наверное, готовился, собирал информацию, но действовать начал после смерти матери, так?» Смерив глазами сочинца, Денис усмехнулся. «Соображаешь! Только не мести, а возмездие. В остальном все правильно. Зачем маму тревожить?» Она святая женщина, не то что эти две нимфоманки из Галеона. Гиперсексуальность в период климакса ведет к случайным, я бы даже сказал, беспорядочным связям. «А вы разве не в курсе, что повышенная либидо опасна для жизни?» — спросил Кузнецов и сам засмеялся над своей шуткой. Потом все так же, без тени сожаления, он заговорил о других своих жертвах. В его словах не было и намека на раскаяние, на угрызение совести. Очевидно, что умершие по его вине люди не являлись ему во сне. А Тарасове и Шестопале он лишь упомянул, причем на какой-то веселой ноте, и перешел к недавним событиям. «Конечно, деревенских землекопов Кузнецов травить не хотел. А не надо было брать чужое. Коньяк-то они украли из палатки Лобова», — объяснил Денис и рассмеялся. В какой-то момент он вообще сделался очень веселым и смешливым, но рассказ продолжал. Целью его был Лобов, однако подобраться к нему оказалось сложнее, чем он предполагал. Действовать пришлось экспромтом, вот и произошла ошибка. Он лишь примерно знал, как действует новый препарат, однако для себя дозировку рассчитал абсолютно точно. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — нравоучительно заключил он, — и закатился от смеха до да так, что закашлялся и попросил воды. Кудимов еле сдержался, чтобы его не послать, не в силах больше смотреть на это юмористическое представление. Он подал знак Неверову и отвернулся к темному окну. Капитан ринулся к своей скамье, где у него стояла бутылка с минералкой. Денис же, согнувшись пополам и все еще продолжая давиться смехом и кашлем, выхватил что-то из кармана ветровки и проворно сунул в рот. «Да как же вы спрятали золотые находки?» — повторил вопрос Кудимов. «Хрен тебе, а не золото!» — выпив воды, ответил Дэн уже безо всякого смеха. «Вот пусть Лобов и ищет, и вы вместе с ним лопатами поработайте». «Прекратить хамство!» — оборвал его майор. Ари, не ори!» а не достанется вам ничего, не найдете. Я хорошо его спрятал. Я все сделал, все, что наметил. После паузы отрывисто заговорил Денис. В этот момент лицо его перекосилось, подбородок повело в сторону, мышцы на шее напряглись, дыхание сделалось хриплым. Еще всего. Одна минута. Успел проскрежетать он, пока судорога не свела все его тело, а из груди не вырвался жуткий звериный рык. «Он что-то проглотил!» Неверов навалился на Дэна, пытаясь разжать ему челюсти. «Быстро! Врача!» — завопил Кудимов. Дверь с грохотом распахнулась. Влетевшие в комнату оперативники бросились на помощь сочинцу. Но тело преступника затряслось, как под ударами, заходило в чудовищные судороги. Лицо исказило сардоническая улыбка. Все усилия оказались напрасны. Через несколько минут все было кончено. Эксперт-медик констатировал смерть. «Полагаю, это яд из разряда цианидов. Впрочем, вскрытие покажет». «С ядами этот парень был на «ты». Вытирая со лба пот, подытожил Неверов. Всю ночь Юрий Юрьевич промучился без сна, размышляя над тем, что и как доложить начальству. Ведь дело, в общем-то, раскрыто. Однако самоубийство подозреваемого на допросе... Такое в практике майора случилось впервые. Событие скверное, информация может просочиться в прессу, но главное где золотые артефакты, без них в город лучше даже не возвращаться».